Помимо всего этого, там виднелось странное каменное образование, напоминающее английский Стоунхендж, многочисленные каменные столбы, расположенные в виде правильного круга. Именно на них и падал зеленый луч. Некоторое время с любопытством рассматривал миниатюру, ища различия с реальностью. Таковых на первый взгляд не было. Приглядевшись, можно было заметить даже похожих на муравьев обезьян, шаставших в кронах деревьев. и какую-то крупную кошку, лениво прогуливавшуюся по опушке леса. Что мне с этим делать? Я вожделеющим взором уставился на шарик света. Может, его можно как-то украсть? Следующие минут десять ушли на безуспешной попытке добраться до странного фонарика. Стены располагались слишком далеко от центра, а по потолку ползать, несмотря на всю имевшуюся акробатику, у меня пока что не получалось. В итоге у меня попросту ничего не получилось. Зато в процессе поисков я обнаружил, что все каменные поверхности в зале буквально испещрены длинными полустертыми записями на непонятном мне языке. Накатило нездоровое возбуждение. Ситуация напоминала мне подземелье с царственным аксолотлем. Здесь эти надписи тоже наверняка неспроста. Вот только что сделать-то нужно? Я еще раз обошел всю комнату, кинул камешек в непонятный комок света, наклонился и ткнул пальцем в скопление освещенных зеленым лучом камней. Ничего не произошло. Блин. На ругательство, невинные и не очень, реакции тоже не последовало. Может, нужно разрушить все это? Осторожно протянув руку, я прикоснулся к копии небольшого храма, в реальности располагавшегося совсем рядом с пирамидой. От висевшего под потолком импровизированного светильника отделился еще один луч, уткнувшийся прямо в приглянувшееся мне сооружение, и отскочил в сторону, ожидая ужасной смерти. Секунды текли. В зале опять ничего не происходило. Просто теперь клубок света соединялась с миниатюрой не одна световая дорожка, а две. «Может, если отметить так все здания в городе, произойдет возрождение?» Пришлось, с сожалением, покоситься на едва заметные надписи на стенах. Наверняка ведь там написано, что к чему. Набравшись смелости, я прикоснулся еще к одному зданию и стал свидетелем того, как туда протянулся новый световой мостик. Выглядит достаточно просто. В следующую минуту я аккуратно тыкал в строение, создавая все новые и новые нитки зеленого света. И в один прекрасный момент дома, храмы и пирамиды закончились. а самый первый луч света, бивший в каменный круг, куда-то пропал. Пирамида ощутимо вздрогнула. Моя задница почувствовала приближающиеся неприятности. «Что это?» Раздался гневный вопль, и прямо из стены помещения выбрался полупрозрачный призрак какого-то эльфа. Я на всякий случай притворился ветошью, уповая на свою невидимость. то сотворило это варварство?» запил призрак, останавливаясь перед миниатюрой и гневно рассматривая созданную моими руками картину. «Где это жалкое ничтожество, этот мерзкий вредитель, этот убогий неуч?» Мне даже стало немного обидно. Старался ведь делал. «Горе этим землям!» — снова принялся тревожить тишину дух. «Проклятый эрнан вновь оказался на свободе, и никто в мире не остановит его!» Опять, блин, я кого-то нечаянно в этот мир запустил. Вот только, к сожалению, сейчас мне никто награды за это не предлагает. Будь проклят тот нечестивец, что осквернил древнюю печать! Силой своей проклинаю его во веки вечные, пока не падет Эрнон!» Призрак пафосно вскинул руки вверх и растворился. Вместе с ним пропал источник света. Зал погрузился во мрак. Внимание! Вы прокляты древним эльфийским духом. Проклятие не позволяет вам получать опыт, развивать характеристики, особенности, навыки и умения персонажа. Для снятия проклятия вам необходимо найти и уничтожить проклятого Эрнона, либо же подождать, пока это сделает кто-то другой. Да вы издеваетесь, сволочи! Я взмахнул руками в искреннем негодовании. И где мне этого урода искать теперь? Благо решение буквально лежало у меня под носом. Скорее всего, этот освободившийся хрен тусовался возле тех самых камней, на которые изначально светил зеленый свет. Так, судя по всему, Кромлех располагается где-то в километре на юго-восток. Я пулей вылетел на улицу, вопя парившему над городом жоре чтобы тот спускался. — Давай, Жорик, летим вон туда! — Быстрее, скотина костлявая! Я всерьез опасался, что выбравшаяся на свободу тварь куда-нибудь удерет. Дракон негодующе зашипел, услышав столь непочтительное обращение, но все же замахал крыльями старательнее. Прошло несколько минут, и перед нами открылась небольшая полянка, украшенная здоровенными камнями. Сейчас между этих камней медленно передвигалось нечто вроде огромного ожившего дерева. «Энд, что ли?» – поинтересовался я сам у себя, рассматривая копошащуюся внизу странную живность. «Проклятый Эрнен. Уровень четыреста». Похоже, настала пора еще разок попробовать привалить высокоуровневого монстра. Да что там пробовать, прикончить эту тварь мне теперь жизненно необходимо. Иначе я так и останусь на текущем уровне, безо всякой надежды на участие в квесте и на дальнейший рост. Когда-нибудь, конечно, моба все равно убьют, но ждать этого, возможно, придется несколько месяцев. Я осторожно опустил дракона на краю леса, соскочил с него, а затем отозвал. чтобы была возможность в случае чего снова быстро сюда добраться, а то завалят бедолагу и топой потом ножками. «Смерть, смерть, смерть!» — донеслось до меня невнятное бормотание. «Предатели умрут! Смерть, смерть, смерть!» Похоже, кое-у-кого здесь самая настоящая навязчивая идея. «Смерть!» — жизнеутверждающим тоном произнесло ожившее дерево и остановилось медленно поворачиваясь вокруг своей оси. Мне пришлось замереть. Черт его знает, действует ли для этой полянки модификатор статуировки. «Эльфов нет. Плохо», – пробормотал Эрнон, отворачиваясь в сторону. «Смерть эльфам!» Снова двинувшись вперед, я аккуратно пристроился позади существа и принялся рассматривать полоску в его жизни – Были у меня некоторые сомнения в том, что кровавая аура на него подействует. Подействовала, и к моей огромной радости подействовала заметно лучше, чем на крокодила. То ли у того запас жизни был больше, то ли имелись какие-то обилки или сопротивления, но в любом случае хитпоинт и дерево снижались ощутимо быстрее. Единственная загвоздка, мне приходилось стопать за монстром по всей поляне, стараясь его не спровоцировать и в то же самое время держась в зоне наиболее сильного воздействия ауры. Спустя почти час здоровье моего противника опустилось до 75%. Дерево замерло, растопырив во все стороны руки-ветки. Чую врага, враг будет уничтожен. Сила вечного леса, приди ко мне. Земля под моими ногами Слабо зашевелилось, и я одним прыжком оказался на верхушке ближайшего камня. А в следующую секунду отовсюду полезли насекомые. Летающие, ползающие, прыгающие. Они выбирались из-под земли, вылетали из чаще леса, падали откуда-то сверху. «Убить все живое!» — взвизгнуло дерево. По окрестностям пронесся тяжкий стон. Тучи стянувшихся к дереву насекомых принялись медленно двигаться по кругу, образуя нечто вроде гигантского водоворота, постепенно расширяющегося. Земля вокруг моего камня начала стремительно покрываться не выдержавшими действия ауры мелкими тварями. «Ай!» Я с изумлением узрел огромного шершня, усевшегося на рукав и вонзившего в меня свое жало. «Сука!» Рука поднялась для удара, но в этот момент агрессор все же умер от ауры и шлепнулся вниз. сумев снять с меня пару процентов жизни. Вот гадство! На одежду начали массово приземляться насекомые. Большинство из них тотчас же дохли, но некоторым удавалось вонзить в меня челюсти, и здоровье принялось снижаться внушающими опасения темпами. С я чуть было не вызвал щит, хорошо хоть вовремя дошла вся тупизна такого действия. Приходилось ждать и терпеть. Благо насекомые не охотились за мной специально, натыкались только по воле случая. Водоворот из мелких тварей стих только минут через десять, когда я уже всерьез собирался спрыгнуть вниз и вылечиться от своего основного противника. Если быть точнее, то поток мышкары не исчез, а просто отправился дальше в лес, уничтожая на своем пути все, что можно. Я же остался сидеть на камне и страдать от несправедливости жизни. Количество умерших от ауры насекомых оказалось таким, что опыта с них, наверное, хватило бы для взятия пары уровней. Но опыт, благодаря поганому духу, мне больше не шел. «Убить! Всех убить!» – пробормотало дерево, трогаясь с места. Я опять пристроился сзади, гадая, что же оно выдаст в следующий раз. Снова потянулось вызывающее откровенное раздражение ожидания. Спрашивается, какого черта местным жителям вообще надо было так бояться этого старого пня? Ходит себе, как последний кретин по поляне, вещает про смерть. Подумаешь? Спустя еще час монотонной ходьбы эрнан вновь остановился. «Враги! Кругом враги! Смерть, смерть, смерть!» Когда он патетически вскинул вверх своей конечности, я на всякий случай включил таки щит и не пожалел об этом ни разу. По всей прогалине вверх взметнулись длинные и острые стебли, напоминающие бамбуковые. «Выше, выше!» а из-под земли уже выглядывали новые. Помня о том, что мой щит далеко не вечен, я опять запрыгнул на первый попавшийся камень и притаился на нем. Впрочем, в этот раз буйство природы продолжалось от силы минуту. «Смерть всем! Смерть!» «Да чтоб ты, маньячина, сам вместе со своим разработчиком ласты склеил!» прошептал я, отправляясь вслед за противником. Снова вматывающая душу ходьба среди камней. Целый час мать ее ходьбы. К очередному рубежу я был готов заранее. Чуть только оживший пень остановился, начав рассказывать про таящихся вокруг врагов, под моими ногами оказался камень. Через секунду я на всякий случай активировал еще и щит. Вот только в этот раз все приготовления оказались бесполезными. В результате очередного страшного колдунства Эрнон просто восстановил себе все здоровье. Целиком, да еще и с запасом похоже. Я бы покривил душой, если бы сказал, что после этого с моих губ сорвались слова счастья, радости и умиления. Отнюдь. «Смерть врагам!» бодро заявило дерево и снова двинулось по поляне, теперь уже гораздо проворнее, чем раньше. Дальнейшие наблюдения показали, что у монстра после лечения резко повысилась скорость, живучесть и болтливость. А еще он начал время от времени размахивать вокруг своими культяпками, заставляя постоянно держаться на чеку. Единственный плюс, когда спустя полтора часа здоровье дерева опять упало до отметки в 75%. Никакой спецобилки не последовало. Монстр просто постепенно терял жизнь и вращал вокруг лапами-лианами. Следующие четыре с половиной часа стали настоящим кошмаром. чего-то сложного по-прежнему не было. Эрнон меня все так же не видел, но нудное хождение по полянке, сопряженное с необходимостью то и дело уворачиваться от шальных ударов, здорово действовало на нервы. Оставалось только предвкушать тот сладостный миг, когда противник наконец сдохнет, развеяв тем самым проклятие вредного духа. Рассвет наступил раньше, и гадское дерево мгновенно начало проявлять признаки беспокойства. Замирать, прислушиваться, крутиться на одном месте. Моб меня все так же не видел, но начал чувствовать, что вокруг творятся странные вещи. Впрочем, ни к чему страшному это так и не привело. Когда у противника осталось порядка процента жизни, я отошел подальше в сторону, вызвал Жору и приказал ему держаться повыше в небе. Питомца тоже нужно было прокачивать, пусть хапанет опыта от души. «Смерть!» А Лена испустила на удивление тоненький вопль и бесславно шлепнулась на землю. Наконец-то! Всю ночь убил на эту хрень! Поздравляем! Проклятый Эрнон мертв, и проклятие больше не властно над вами. А дальше что? Я, не увидев никаких других напоминаний, откровенно возмутился. Вы там... <кхм> Прерывая мое праведное негодование, из толщи древесного обрубка... палился спокойный зеленый свет. Призрачное сияние осветило всю поляну, собралось в клубок, а затем приняло вид человеческой фигуры — призрак проклятого Эрнена. — Ну, писец! — пробормотал я. — Только нового сражения мне сейчас и не хватало. — Приветствую тебя, герой! — неожиданно заговорил призрак. — Спасибо тебе, что избавил мою душу от вечных страданий в этом ужасном вместилище. За годы заточения моя ненависть к сородичам обрела странную форму. Покинув душу, она исказила мое тело. «Еще раз спасибо тебе! Теперь ненависть больше не часть меня, и мой дух может спать спокойно. Прощай!» Светящаяся фигура начала стремительно бледнеть. «Эй, спасибо в карман не положишь!» — спохватился я. «Награду гони!» Призрак перестал растворяться, и уставился на меня светящимися глазницами, как мне показалось, с изрядной долей обиды. «Зачем ты портишь впечатление о себе столь низменными просьбами? Ты должен быть счастлив, что помог кому-то обрести мир и покой. Плевать мне на твое впечатление!» — вознегодовал я. «Награда была заслужена, так что нефиг жадничать!» Призрачный Эрнон полыхнул ярким зеленым светом, но затем сдался. Будь по-твоему. На землю упал комочек света, и дух окончательно испарился. Поздравляем, вы убили проклятого Эрнона и освободили его душу из вечного заточения. К сожалению, вам неизвестно понятие бескорыстной помощи. Что же, наслаждайтесь выторгованной наградой и предавайтесь сожалению по поводу упущенных возможностей. Вы получили уровень 23. И почему мне кажется, что меня опять... «Где-то жестко наеобманули», — грустно произнес я, ковыряясь в остатках деревяшки. «Моей добычей стала только очередная коллекционная статуэтка. Уже девять штук накопилось, а толку? Нет, возможно, мне удастся когда-нибудь собрать сотню, но до этого еще так далеко». Я подошел к валявшемуся на земле сгустку света, внимательно рассмотрел, поднял и идентифицировал. У меня на ладони... лежало уродливое семечко размером с персиковую косточку. Когда-то гладкое и золотое, сейчас оно было покрыто безобразными наростами и какой-то черной плесенью. Впрочем, идентификация внесла немного ясности. Проклятое семя Мелорна, редчайшее семя самого загадочного растения эльфийских лесов. Будучи посаженным, мгновенно дает росток Мелорна. В течение одного часа Выращивает эльфийскую рощу радиусом в 50 метров вокруг ростка. В течение одного дня выращивает эльфийский лес радиусом в 1 километр вокруг ростка. Оказывает положительное влияние на рост растений в радиусе 10 километров вокруг ростка. Внимание, семя проклято. Итоговые эффекты могут быть искажены произвольным образом. Грустно подбросив светящийся семечко на ладони, я отправил его в инвентарь. Хрен знает, что с ним делать. Нет, душа-то недвусмысленно намекает, что можно не иллюзорно нагадить эльфам, посадив неведомую хрень в центре их леса. Но смысл? Опять же, можно продать его на аукционе. Наверняка найдутся желающие прикупить диковинку. Но дадут ли за него нормальную цену? Чертова знает, может и дадут. В любом случае, горячку пороть нельзя. Сначала нужно прочитать про Мелорны и проклятые вещи, а затем уже что-то решать. Я посмотрел на утреннее небо, вздохнул и, забравшись поглубже в лес, вышел из игры. Черт, черт, черт. Организм, сбросивший с себя оковы капсулы, угнетавший его целых полтора дня, позвал меня в уборную. Даже не так. Он, обматерив меня в жесткой форме, недвусмысленно приказал явиться к белому брату мгновенно, без малейших проволочек. Собственно, туда я и помчался. Призрак, игровые схватки, семечка — все оказалось забыто в мгновение ока. А затем на меня многотонным катком начала наступать усталость. Я едва успел привести себя в порядок и закинуть в оголодавший желудок засохший кусок колбасы, как меня в очередной раз повело. Реклама — полное дерьмо. И капсулы тоже, — пробормотал я, заваливаясь на кровь. Глава 12 Я сидел в небольшом кафе и с тоской рассматривал снежинки, падавшие на обледенелую скользкую мостовую. Совсем рядом с заведением находилось замечательное местечко, коварно притаившееся под тонким слоем снега замерзшая лужа. Есть! Бодрый Школоло, решивший похвастаться перед товарищами неземной грацией и божественной ловкостью, запрыгнул на опасный участок, изображая фигуриста. Почти сразу же! в небо взметнулись ноги, руки, портфель, а по улице полетела задорная ругань пополам с искренним смехом друзей-неудачника. Идеально. Поднявшись из-за столика, я расплатился и вышел на улицу. Постоял немного, с надеждой глядя на скользкий тротуар, на новых школьников поблизости пока что не наблюдалось. Эх, идти домой не хотелось, совсем. Безумный кач, которым я занимался последние несколько дней, слегка охладил мою страсть к игре. Нет, земли мне по-прежнему нравились, но до меня также постепенно начало доходить, что отдыхать от виртуальности тоже иногда нужно. Вот и стараюсь по мере сил. Гуляю, в кафешках сижу. После того, как я прикончил психованное дерево, а потом отоспался после этого подвига, для меня настали суровые трудовые будни. Квест неумолимо приближался, Требовалось спешно набирать опыт, и пришлось пуститься во все тяжкие. К сожалению, окрыленные своей победой над монстром 400 уровня, я впустую потратил целых полтора дня на попытки убить еще кого-нибудь такого же толстого. Увы, серьезные противники, которых я пытался прикончить своей аурой, безропотными жертвами становиться не собирались. Кто-то удирал, как крокодилы, кто-то лечился. Пару раз меня вообще случайно прикончили, аоешками, заставив с ностальгией вспомнить блок. Замечательно, когда тебя никто не видит. Но очень неприятно, что большинство врагов оказываются не совсем уж полными дураками. В итоге мне пришлось переключиться на уничтожение обычных монстров, на десяток-другой уровне выше себя. Я днями и ночами жестоко расправлялся с обезьянами, мелкими крокодильчиками, змеями и прочей живностью, то и дело поглядывая на то, как крутится счетчик очков служения смерти. Опыт постепенно набирался. Да что там постепенно? Набирался он очень даже быстро. На данный момент времени у меня в игре был уже 244 уровень, а до старта квеста оставалось еще 4 дня. Вполне себе нормальное соотношение. Вот только сил продолжать этот марафон в один прекрасный момент просто не осталось. Из капсулы я каждый раз вываливался едва держась на ногах. Мне снились сплошные кошмары, а усталость все накапливалась и накапливалась. Пришлось таки послать все к чертям и устроить себе полноценный отдых. Собственно, сегодня второй день безделия. Я сумел отоспаться, сходить в парикмахерскую, пройтись по ресторанам и все собственно. Теперь снова нужно было отправляться в игру, набирать шесть недостающих уровней. Добью и снижу темп, ну его нафиг. Я заглянул в любимый супермаркет, прикупил там огромный пакет продуктов, а затем, посматривая на быстро темнеющее небо, отправился домой. подсел ты, братец», — сообщил я сам себе, заметив, что постепенно все ускоряю и ускоряю шаг. «Ага», — надоела ему игра. «Как же!» Сегодня, в ожидании наступления игровой ночи, я не стал заниматься готовкой бутербродов, собрав вместо этого огромное блюдо различных пирожных. Затем отправился к компьютеру. Перед погружением нужно было все-таки узнать, что новенького произошло, пока я изображал из себя стахановца в игре и нагло отдыхал в реале. А то за последнее время вообще ничего не читал, только мобов кромсал да спал. Итак, я откусил огромный кусок, наполненного нежнейшим кремом эклера, и взялся за чтение. Забытые земли, судя по форуму, переживали настоящий строительный бум. Похоже, кланы перевалили некий важный рубеж развития, после которого постройка собственного города или замка больше не вызывала душевного ужаса в связи с атаками монстров. И понеслось. Количество золота, выводимого из оборота благодаря покупке духов-основателей, за последнее время превысило все разумные пределы. Что там говорить, в землях даже обнаружилась дефляция, Игровой валюты стало банально не хватать на всех желающих, и нарисованные желтые кругляшки знатно подскочили в цене. Перекупы, вы охренели в край! У вас золото скоро в сто раз дороже реальных денег стоить будет. Где нормальные цены? Ого! Мы видим редкий исчезающий вид. Донатор нищеброд. Буду рассказывать внукам. Деньги кланы выгребают, им настройку нужно. А какого черта они... Все сразу строиться бросились. Козлы. Там несколько топовых гильд одновременно основали города, и у остальных сурово полыхнуло. Как же? Можно ведь не успеть. Идиотизм. Не идиотизм, а гонка за имиджем. Так где взять сотню тысяч по нормальным ценам? Неделю назад ценник в два раза меньше был. Тяжкая судьба опозданца. Смотрите в кинотеатрах. Покупай по текущим. Скоро отток бабла только усилится. Знаешь, сколько денег надо на обустройство города? Там сейчас администрация радостно ржет, у них же никак не получалось инфляцию остановить, а здесь такая тема. Это все фигня по сравнению с той волной, которая поднимется, когда те, кого поимеют монстры, начнут скупать котов для новых поселений. На этом моменте я крепко задумался. Очень крепко. Рано или поздно, но мне придется тратить игровые деньги. хотя бы для того, чтобы сделать себе следующий артефакт у любимого мастера. А денег у меня сущие крохи. Конечно, тот жалкий лут, который время от времени падает с крокодилов и обезьян, на аукционе разбирают. Но там ведь тоже идут копейки. Я открыл список имевшихся в наличии предметов и хмыкнул. Черный куб, коллекционная шкатулка, череп камни. Фрукты найденные неизвестно когда. А нужно оно мне всё. Интересный вопрос. Вещички интересные, но совершенно непонятные, а вот деньги мне однозначно пригодятся. В конце концов, скоро еще два кольца легендарных привязывать будет нужно. «Где ж столько бабла-то взять?» – пробормотал я, рассматривая строчку, которая сообщала, что в кошельке у меня всего шесть половиной тысяч золотых. Спустя 10 минут мучительных раздумий весь ненужный хлам, что до этого тщательно сберегался у меня в хранилище, все же улетел на открытый аукцион – сроком на три дня. Как раз до начала квеста успею получить деньги. И, надеюсь, этих денег хватит хотя бы для привязки колец. В наличии, кроме подходящей мне экипировки, остались только два драгоценных камня, книга улучшения навыка и проклятая семечка. Камни с книгой мне самому пригодятся, а вот семечка... Я совсем было собрался выкинуть и его на продажу, но лениво ворочащийся мозг все же успел вовремя щелкнуть. Фак. С этой суматошной гонкой за уровнями от меня как-то совсем ускользнуло, что семечко — это не только ценная возможность нагадить ближнему своему, но и отличный способ создать в любом месте игры локацию, дающую лично мне идеальную невидимость. Вот так и начинаешь чувствовать себя героем романа Достоевского. хмыкнул я, оставляя заплесневелую косточку в покое. Теперь, получается, надо еще и о проклятиях почитать. По этой теме информация оказалась неожиданно мало. Да и сводилась она по большей части к тому, что в игре существуют порченные вещи. Как правило, свойства, измененные этим модификатором, вызывали серьезную попоболь у их владельцев. Никогда не используйте проклятые предметы. Нашел крутой меч, но проклятый. Не обратил на это особого внимания, а зря. Он меня тупо убил в первой же битве. Краб detected Да, знакомая история. У меня было колечко, которое раз в неделю типа позволяло получить двойной опыт с моба. Нашел я классного слизняка трехсотого уровня. Аккуратно его заковырял до одного процента экспи, использовал свойство кольца. И оно этого слизняка сделало из трехсотого шестисотым. Тот меня ваншатнул, а потом куда-то исчез. Эпиквин. Выкинул эту хрень на рынок. Два краба detected А как понять, что именно будет изменено проклятием? Пока что никто не знает. Свойство проявится, когда сработает. Тогда описание изменится. Мать! Купил легендарный лук почти за 300 штук, а он теперь на меня дебафы вешает злые. Как починить? Детектед. Два краба и один эпический, легендарный донный рак. Утопись в деревенском сортире, убогий тролль. Никто не знает, как расколдовать лук. Пока что инфы нет, но игра развивается, не сливай его. Возможно, способы найдутся. Ну и как интересно проклятие сработает с семечком. Я перечитал описание. Может вырастить не Мелорн, а что-то страшное. Не эльфийский лес, а гнилое болото. И окружающие растения не начнут расти быстрее, а сдохнут к чертям. Впрочем, надо надеяться на лучшее. На то, что лес все же будет. А уж каким он окажется, дело десятое. Болтаясь по форуму, я неожиданно наткнулся на интересную тему. Некий крохотный клан в лице своего предводителя растекался потоками яда и ненависти, рассказывая о вероломном убийстве, позволяющего основать замок духа. Причем обвинял во всех своих бедах этот предводитель никого иного, как смертную тень. Я даже челюсть отвесил от возмущения, но, к счастью, в теме оказалось достаточно много троллей, ставших на мою защиту. «Господи, ТС!» Посмотри на себя в зеркало. Кому из топов ты нужен? Не позорься. Ага, тень прям только и ждал вашего вшивого замка. Ага, повеселил. Не, ну то, что кто-то поджег пятую точку этому бедолаге, это ясно. Но почему именно тень? Да ему просто стыдно признаться, что его накуканили такие же крабы, как он. Ладно, я согласен, это не обязательно был смертный тень. Но какой-то невидимка это все же провернул. И я его рано или поздно найду. Пайпи? По Красава, старая школа. Школа УТС, наверное, новая, в прошлом году отстроенная. Это он по наследству приемов устрашения набрался. Однозначно. Правильно. Не хватало только, чтобы на меня начали вешать вообще всех собак. Спустя пару минут мне попалась еще одна тема с убитым котом. Потом еще. А потом я увидел весьма и весьма интересный топик. Альянс Октагона повещает о своем создании. Следующие кланы – Громовые стрелы, Архонт, Сильмариллион, Европа, Европа элит, Зазеркалье, Рыцариада, Фейерверк – отныне связаны восьмисторонним договором о ненападении и взаимной выручке. Казалось бы, что тут такого? Но 47 страниц комментариев недвусмысленно намекали, что на самом деле случилось нечто из ряда вон выходящее. В районе шестой страницы обсуждения картина стала более-менее ясна. Восьмерка кланов, входящих в топ-15 игры, решила поиграть в политику на высшем уровне.